Как сделать человечество счастливым? Но мне хочется перейти к Феленбергу, который появился в финале рассказа не случайно. Это следующий по значению вопрос. Менее вселенский, чем первый, ибо касается забот планеты Земля, но все же огромный, трудный и что называется вечный. Вопрос о том, можно ли сделать земную жизнь разумной, достойной и счастливой. И о том, Каков самый верный путь к разуму, достоинству и счастью. Над этим ломали голову самые умные, а также не самые умные люди. И запретено и опробовано множество маршрутов, но все они при невероятном многообразии и при массе внутренних различий делятся лишь на две генеральные линии: одна фокусируется на движении сверху вниз, вторая на движении снизу вверх, а третья не дано. В первом случае предполагается, что сначала нужно построить правильное общество, и тогда условия жизни сделают людей правильными. Во втором, что сначала нужно улучшить людей, и тогда общество улучшится само собой. Как правило, политические теории базируются на первом постулате, а религиозные и философские – на втором. «Метаморфоза, которая меня занимает, касается радикальной смены убеждений, переходу из одного лагеря в другой. Я и сам прошел через подобное превращение. И когда стал искать, чья судьба могла бы мне здесь пригодиться как материал для исследования, набрел на Филиппа Эммануила фон Фелленберга». Тут, как часто бывает с писателями, сработала еще и подкасть на провиденциальные совпадения. Наш брат-писатель любит тешиться иллюзией, что некто посылает ему знаки и поворачивает в нужном направлении. И даже не убеждайте меня, что я все это нафантазировал. Что в тот июньский вечер 2010 года, когда из камина вылетела летучая мышь, а я только что дописал финальную сцену романа «Времена года», где из камина вылетает летучая мышь, Произошла чистейшая случайность, что здание бывшей московской гостиницы «Дюссо» в 1998 году вдруг взяло и сгорело само по себе, в тот самый день, когда я собирался поехать туда изучить локацию для романа «Смерть Ахиллеса». У меня подобных историй целая коллекция. Пускай это были случайности, плевать. Мне интереснее жить на свете, воображая, что все не случайно. А поскольку это мой свет, смотрите первую новеллу, То я сам буду решать, что в нем фантазия, а что нет. Здесь совпадение было менее драматичным, без летучих мышей и пожаров. Про Феленберга и его Хоф-вильский эксперимент я прочитал в машине, которая неслась по швейцарскому автобану. Книжка называлась Записки русского путешественника. Два с лишним века назад Василий Андреевич Жуковский вояжировал по этим же горным краям, потому я записки и читал. Мы подъезжали к Берну. Вдруг я взглянул на дорожный указатель и прочел, что следующий съезд — Хофф-Виль. Ощутил знакомый драгоценный трепет и сказал жене «Сворачивай, сворачивай». Мы были в 10 минутах езды от места, о котором я только что узнал от Жуковского. Так и возникла новелла, которую вы сейчас прочтете. Только вот что. В моем рассказе который был написан, чтобы разобраться в занимающей меня метаморфозе, главное не событие и описание, а движение мысли, диалоги. На исторические фоны представления действующих лиц отвлекаться мне не хотелось. Поэтому композиция этого билетеристического текста не вполне обычная. Сначала я излагаю факты и презентую героев, чтобы вы сразу понимали, кто здесь кто и что происходит. Примерно как в старых фильмах, которые начинались со ступененных титров. Помните, ну вот в фильме «Остров сокровищ» 1937 года сначала появляется титр «В конце XVIII века в Южной долине одного из графств Ирландии вспыхнуло восстание». Ладно, сейчас сами увидите. Включаю кино.